«Я прошел огонь и воду и остался жив». тэд Эриксон Некогда я представлял из себя сплошной комок нервов. Больше этого не повторится. Летом 1942 года произошло событие, навсегда, как я надеюсь, удалившее беспокойство из моей жизни. По сравнению с тем, что мне довелось пережить тогда, Любая трудность кажется мелочью. Несколько лет я мечтал провести лето, занимаясь промышленным ловом рыбы на Аляске. И вот в 1942 году я заключил контракт и вышел из порта «Кодиак» на судне длиной в 32 фута на ловлю лосося. На кораблях такого типа команда состоит всего из трех человек. Капитан — управляющий судном, первый помощник и несчастный трудяга, которого обычно выбирают из скандинавов. А я как раз скандинав. Так как ловля производится во время приливов и отливов, мне приходилось работать по двадцать часов в сутки. Каждый день я выполнял то, на что нормальному человеку Не хватило бы и недели. Я убирал судно, приглядывал за оснасткой, готовил еду на небольшой плите в маленькой коморке, такой жаркой и дымной от расположенного рядом двигателя, что трудно было дышать. Я мыл посуду, чинил лодку, грузил лососей на судно, доставлявшее их на консервный завод. Мои ноги в резиновых сапогах были все время мокрыми». Но по сравнению с моей главной обязанностью, которая называлась «тянуть сеть», все остальное было лишь детской забавой. Заключалась она в том, чтобы, упершись ногами в корму, вытаскивать из воды сеть. По крайней мере, так должно было быть. На самом деле сеть была настолько тяжела, что в результате моих титанических усилий в движение приходила сама лодка. Таким образом, мне приходилось тащить к неводу весь корабль. Я занимался этим несколько недель кряду. Под конец я едва не испустил дух. Все до единого мускулы страшно болели. Боль не проходила месяцами. Редкие часы отдыха я проводил на сыром свалявшемся матрасе на сундуке с провизией. Содержимое матраса я подтыкал под ту часть спины, которая болела больше всего, и засыпал, как убитый. Я был полностью изможден. Теперь... «Я доволен, что когда-то мне пришлось перенести столько трудностей и перетерпеть столько боли, потому что именно это избавило меня от беспокойства. Стоит мне столкнуться с очередной проблемой и вместо напрасных волнений я говорю себе, эриксен ты считаешь, что это труднее, чем вытаскивать корабельную сеть?» — Ни в коем случае ничего труднее не бывает, — неизменно отвечает Эриксон. Воспрянув духом, я вступаю в борьбу. Мне кажется, каждому из нас необходимо однажды пережить серьезное испытание. Приятно осознавать, что удалось пройти огонь и воду и остаться в живых. В сравнении с этим повседневные трудности теряют свою остроту».